Глава 10 Распорядитель пыльного замка. Выглядел мой противник совсем неважно. Несмотря на то, что вся ярость монстров досталась защищавшим его безвольным марионеткам, контроль над таким большим количеством людей тоже имел свою цену и вытянул из кукловода почти всю ману без остатка. Присмотревшись повнимательнее, я отметил, что его немного пошатывает, а костлявые руки, держащие посох, подрагивают от усталости и напряжения. Но что он задумал? В этот самый момент маг-менталист чувствительно приложил посохом по носу ближайшего пустынного дракона и, воспользовавшись секундной передышкой, сунул левую руку под балахон. Чувство опасности взвыло на полную громкость, и я, повинуясь инстинкту самосохранения, потянул спусковой крючок арбалета. Два алхимических болта в мгновение ока преодолели разделяющее нас расстояние и расцвели двумя огненными вспышками, встретившись с щитом мага. Щит выдержал удар, но вот сам маг на ногах не устоял. Взрывной волной его сбросило с алтаря на пол. От удара он на секунду потерял сознание, и из его рук выпали посох и красный магический кристалл. Пустынные драконы тут же ринулись к кристаллу и вступили в противоборство, пытаясь его проглотить. Не теряя ни секунды, я принялся перезаряжать арбалет. Алхимических болтов больше не осталось, но обычных было еще вполне достаточно, чтобы превратить мага в дикобраза. Секунда, вторая, только бы успеть до того, как он очухается». Макс слабо пошевелился и сунул руку под балахон. «Да там у него что, склад кристаллов?» Еще два болта ушли в цель и расцвели вспышками, встретившись с магическим щитом. Но на этот раз никакого урона магу нанести не удалось. Он с трудом сел и, зажав в левой руке еще один красный кристалл, начал бормотать заклинание. «В том, что это что-то убийственное, я не сомневался. Нужно срочно сбить его концентрацию». Я выхватил из рюкзака синий кристалл магии и ударил по противнику огненной вспышкой, влив в заклинание максимально возможное количество энергии. И снова магический щит нивелировал удар. Единственным плюсом стало то, что взрывная волна снова свалила мага на землю, нарушив его концентрацию, и он сбился. Теперь ему придется читать заклинание сначала, и это даст мне еще немного времени. Но что делать дальше? Долбить по нему огненными вспышками? Но непонятно, сколько ударов выдержит его щит. Сдается, что гораздо больше, чем понадобится пустынным драконам для того, чтобы обратить на меня внимание. Во время последнего заклинания они даже на секунду прервали делюшку кристалла. Видимо, магия огня поярче, чем ментальная магия моего противника. На него они почти не реагируют. А может, он обладает способностью прятать свой магический дар? Что делать? Прежде всего, поглотить еще один кристалл магии. Ведь я вкачал в последнее заклинание все свои заимствованные силы. Я сунул руку в рюкзак, и схватил наугад один из кристаллов. На этот раз мне попался кристалл в форме стержня. Я вырастил несколько таких, тренируясь перед тем, как приняться за статуэтку Фортунуса. А что если... Я достал из рюкзака второй кристалл стержень и установил их на направляющие арбалета. Легли они идеально. Впрочем, я их и выращивал по образцу арбалетных болтов, разве что вышли они чуть длиннее. Руки заряжали арбалет автоматически, а все мое внимание было направлено на мага. Кристалл в его руках начал таять. Голос приобрел громкость, утратил шипящие звуки, а руки замелькали, совершая замысловатые пасы. Струна тетивы, взведенная в боевое положение, щелкнула. Я вскинул арбалет и почти не целясь потянул спусковой крючок. В ту же секунду на мое сознание обрушился молот. Мозг, причиняя невыносимую боль, пронзили тысячи игл. В глазах потемнело, и я потерял сознание. Очнулся я от того, что кто-то тащил меня за ногу по неровному полу подземного тоннеля. Сапог из оленей кожи, изготовленной гоблиншей, защищал ногу от укуса, но не мог избавить от давления. Я с трудом приоткрыл глаза и рассмотрел пустынного дракона. Он неуклюже пятился задом, рывками подтягивая меня за собой. Интересно, из-за чего возникла такая нежность к моей тушке? Его челюсти с легкостью прокусят не то что сапог, но и стальной лист нагрудной пластины. Почему я до сих пор цел? и даже не ранен серьезно. Скорее всего, потому что магии во мне почти не осталось, а как кусок мяса я его интересую не очень сильно. По крайней мере, сейчас. Наверное, дракон решил отложить меня про запас и тянет в какое-нибудь укрытие. Да, дела. Арбалета нет, рюкзак тоже куда-то запропастился. Из оружия только метательные ножи и ритуальный кинжал Верховного Жреца. Как же избавиться от этого монстра? Я попробовал связаться с Рысенком. Ничего не вышло. Мысленный зов гоблинша тоже остался без ответа, равно как и призыв к призраку. Ну да, точно. Кружка пирата лежала в рюкзаке и утеряна вместе с ним. Теперь, чтобы найти полупрозрачного товарища, придется обшарить все подземелья. О чем я думаю? Как удрать от пустынного дракона? Тварь без устали переставляла свои короткие лапы, стремясь к известной одной ей цели. Нужно сражаться или бежать, но до тех пор, пока нога в пасти дракона, опасно даже шевелиться. Монстру достаточно чуть сильнее сжать челюсти, и я останусь без стопы. Думай, как его отвлечь. Легче всего отвлечь тварь каким-нибудь заклинанием, но кроме выбора самого заклинания, передо мною стояло еще две проблемы. Откуда взять манну? И как скрыть эту манну от монстра, чувствительного к любой магии? Мысли понеслись галопом. В поисках решений я перебирал один неудачный вариант за другим. В то же время я поочередно напрягал мышцы рук и ног, пытаясь привести их в порядок и подготовиться к побегу. Постепенно онемение тела прошло, но никаких идей на ум не пришло. Главная боль, немного отступившая, когда я пришел в сознание, от напряженных раздумий вернулась и сжала мозг незримыми тисками. Однако перспектива стать ужином пустынного дракона пугала меня гораздо больше самой сильной головной боли. И я продолжал искать решение, несмотря на стремительно ухудшающееся самочувствие. Неожиданно, когда боль усилилась до грани потери сознания, Я почувствовал, что тело наполняет магия. Автоматически произнесенное мной заклинание малого исцеления избавило от мучений, но принесло страх. Пустынный дракон. Он чувствует магию. Но нет. Ящер продолжал планомерно двигаться назад, ничуть не заинтересовавшись моими действиями. Я прислушался к своему телу и понял, что могу тянуть ману прямо из окружающей среды так же естественно, как дышу. А еще я полностью перестал излучать магию наружу, оставляя ее всю до последней капли внутри. Трезмерное напряжение снова выдернуло из подсознания умение первого мага Эмирата. Я стал накапливать ману и прикидывать, что теперь смогу противопоставить ящеру. Огненная вспышка не подходит. Моя нога в пасти дракона, и ударив по нему, я попаду в самого себя. Магический щит тоже не подойдет. Дракон попросту станет поглощать магию. что еще? «Драконы не терпят холода». «Точно!» Я сконцентрировался на цели, и спустя минуту мой сапог начал покрываться инием. Ящеру понижение температуры не понравилось. Он обиженно зашипел и выпустил мою ногу. Тряся головой, монстр сделал еще несколько шагов назад. Я тоже осторожно пополз назад, каждую секунду отдаляясь от твари. Пустынный дракон сообразил, что жертва не такая уж беспомощная, и уставился на меня немигающим взглядом. «Еще мгновение...» и он ринется ко мне. А вот сейчас огненная вспышка будет в самый раз. Получи!» Мощным взрывом тварь отбросила от меня. Магический щит, поставленный в тот момент, когда огненный снаряд встретился с мордой дракона, уберег от жара. Но самому дракону он не нанес большого урона. Я подскочил и кинулся бежать. Благо, выбор направления в тесном тоннеле был очевиден. Ящер очухался слишком быстро и стал меня преследовать. Может, он и не слишком быстро бегает? Но уж точно очень вынослив. Я упаду от усталости гораздо раньше, чем смогу от него оторваться. Придётся драться. Но как? Огненная вспышка не нанесла ему существенного вреда. А что я еще могу? Думай. Ящеры ненавидят холод. Почему? Потому что они хладнокровные. У них нет системы терморегуляции организма, и температуры тела зависит от температуры окружающей среды. Замерзая, они замедляются и могут впасть в спячку. Осталось всего лишь охладить дракона. «Но как это сделать? Я не могу влиять на предметы, с которыми у меня нет контакта, а касаться дракона — плохая идея. Только если нельзя охладить самого дракона, то кто мне мешает охладить окружающий его воздух?» Я немного ускорился, оторвавшись от пустынного дракона, а через пять минут замедлился и начал усиленно поглощать из окружающей среды манну, трансформируя ее в холод. Температура вокруг меня начала падать. Примерно после пяти минут движения Мне удалось понизить температуру вокруг себя на десяток градусов. Учитывая то, что в пещерах и так было не жарко, до нуля градусов оставалось не так уж и много. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы замедлить тварь. Еще сотни метров, и я повернусь, чтобы встретить монстра лицом к лицу. Наконец я приблизился к повороту тоннеля. В этом месте он немного уходил вниз и сужался. Идеальное место для холодильника. Я остановился и интенсифицировал процесс охлаждения. Стены, потолок и пол начали стремительно покрываться инием. «Ну что, тварь, иди сюда, потанцуем!» «Айвери!» — Ай раздался как будто издалека голос Эрна. «Очнись! Хватит колдовать, ты нас всех заморозишь! Очнись!» Я с трудом вынырнул из грез и со скрипом разлепил глаза. Оказалось, что я лежу на каменном полу подземного храма, Вокруг меня стоят мои воины, а надо мною склонился Эрн и лекарь нашего отряда. Чуть подаль, словно парализованные, лежат два пустынных дракона. Ну да, не мудрено, в таком морозильнике не то что ящер, мамон замерзнет. Но что со мной произошло? Почему я оказался в удивительно реалистичном кошмаре? Это заклинание черного мага отправило меня туда. Страшный тип. Кстати, где он? Я посмотрел на то место, куда упал маг, и сразу же его увидел. Изломанная фигура в балахоне, насквозь прошитая двумя кристаллическими болтами. Наверное, заклинание магического щита пропускает кристаллы магии. Эта информация дает громадное преимущество, но в то же время вселяет страх, что магический щит вовсе не панацея. А маг плох, нужно успеть его допросить, пока дух не испустил. «Мага обыскали?» «Сейчас добьем и обыщем», — успокоил меня Эрн. «Он нужен мне живым. Отберите все вещи и украшения, разденьте и свяжите его. Даже пальцы на руках. Только поосторожнее». За дело взялся лекарь, и спустя несколько минут мой недавний противник был избавлен от посторонних предметов и надежно связан. Маг оказался тощим лысым человеком с каким-то болезненным цветом кожи. Его коньком было что угодно, кроме физической силы. Я просканировал его и отметил, что уровень маны еще достаточно высок. Применив только что обретенное умение поглощать магию, я опустошил его резервы практически до нуля. «Отойдите подальше», — скомандовал своим людям. «Он маг-менталист и может воздействовать на ваш разум». Избавив мага от маны и тем самым обезопасив себя, я наложил на него несколько заклинаний малого исцеления. Ровно столько, чтобы привести в чувство. Как только маг перекрыл свои источники, я понял, что он пришел в сознание. Приставил к его шее ритуальный жертвенный кинжал верховного жреца Сабуда и произнес. «Я знаю, что ты очнулся. У твоей шеи жертвенный кинжал Сабуда. Тот самый, что забирает не только жизнь, но и душу. Так что не вздумай дергаться. Расслабься и расскажи мне, кто ты такой и какую магию практикуешь». «Тебе не выжить», — прошептал маг. «И мир пошлет сюда сардукаров и магов, как только узнает, что ты меня убил». «И как он узнает?» — скептически усмехнулся я. «Я докладываю первому магу каждый день». «Так я доложу вместо тебя. Какой амулет ты используешь? Этот?» Я потряс перед его глазами кольцом распорядителя. «Или этот?» Показал амулет в виде скорпиона, снятый с его шеи. «Я маг-менталист», — презрительно процедил он. «Для связи мне не нужны амулеты. Первый маг настроен на меня. Убьешь, и он сразу узнает об этом». Эмир страшен в гневе, а его маги умеют возвращать жизнь даже после изощренной пытки. Ты пожалеешь, что родился на свет. И как мне избежать гнева Эмира? Покорись, освободи меня и будешь жить. Ты нужен миру чтобы привлекать монстров. Ты яркий, добыча кристаллов возрастет и тебя похвалят. Покорись и живи. А как же мои люди? Эмир пришлет новых, — тут же ответил маг. Хорошо, — склонил я голову, — я покорюсь. но ты «Обучишь меня своей магии!» «Я согласен», — как-то слишком быстро ответил маг. «Развяжи меня!» «Тебе нельзя шевелиться!» Я указал на сквозные раны. «Сначала нужно тебя подлечить. Ты можешь сам себе помочь?» «Нет, я менталист. заклинание здоровья мне не подвластны. Вылечи меня!» заклинание малого исцеления тут не обойтись!» «Но тебе повезло. У меня почти случайно оказался эликсир полного здоровья. Будешь?» Я извлек из рюкзака склянку, откупорил ее и протянул магу. Тот секунду сверлил меня взглядом, но затем надсадно закашлял, и это подтолкнуло его согласиться. Он кивнул и приложился к склянке. «Спасибо тебе, Седой, что изготовил зелье полного забвения со вкусом и цветом зелья здоровья. Осталось подождать пять минут». «Как тебя зовет, первый маг?» «Крит». ответил мой враг затихающим голосом. «Что ты мне дал?» «Эликсир здоровья», — успокоил я его, глядя, как глаза закрываются, а голова безвольно падает. «Хорошо разбавленный, зельем полного забвения. Завтра ты проснешься совершенно другим человеком». «Мой господин!» Первый маг склонился перед правителем в глубоком поклоне. Наедине он называл и мира отцом, но прилюдно не позволял себе такой вольности. Крит только что доложил о делах в пыльном замке. «Что там?» — недовольно отозвал Сеймир. Было видно, что тема пыльного замка ему порядком надоела. Ему удалось починить чух Рабодара, и теперь добыча кристаллов возрастет. «Что-то ты не очень радостно выглядишь для такой замечательной новости. Что случилось?» «Твари ворвались в катакомбы и добрались до храма», — запнулся первый маг. «Погибло много рабов, но хуже всего то, что алтарь был поврежден. Нужно отправить в замок еще один караван с припасами и рабами. Твоя последняя экспедиция обернулась крахом, — мрачно напомнил Эмир. Мы потеряли 50 сардукаров. Но это только подтверждает, что в замке Вель есть имперское наследие, а рахниды живут только вблизи источников магии. Мы потеряли людей и в замке Вель, и в пыльном замке, — возразил старец. И ничего не получили взамен. И не получим, если не отправим в пыльный замок подкрепление. До сезона пыльных бурь осталось меньше месяца. А именно в этот сезон около замка больше всего монстров. Три месяца добычи позволят нам возместить все потери, начал убеждать Эмира первый маг. Всего один караван с рабами, и как только бури закончится, мы сможем получить столько кристаллов магии, что потери покажутся мелочью. «Это последний караван», — мрачно заявил старец. «Я жалею, что послушал тебя и уничтожил орден алькаура Покупать кристаллы у них было гораздо дешевле, чем добывать самим. На рынке растет недовольство. Одно дело, когда рабы убивают друг друга на арене, и совсем другое, когда куда-то угоняют целые караваны свободных. Через четыре месяца я жду результата или мне придется отправить в пыльный замок». тебя». «Да, мой повелитель». Снова согнулся в поклоне Первый маг. «Я вас не подведу». «Он отправит нам припасы и рабов», — сообщил мне Крит после очередного сеанса связи с Первым магом. «Караван будет здесь через три недели. Они успеют до сезона пыльных бурь». «Отличная работа, Крит», — похвалил я его. «А теперь отдыхай. Тебе еще не меньше недели показан покой Зелья творят чудеса, но никто не отменял хорошее питание и здоровый сон. Набирай сил, от тебя зависит жизнь всего отряда. Я вышел из комнаты, куда мы поместили мага-менталиста, и задумался. И Эмира и его первого мага удалось обвести вокруг пальца. Они думают, что власть в замке принадлежит жрецам Сабуда. Если эту уверенность удастся поддержать еще хотя бы пару недель, мы обезопасим себя от нападения на ближайшие три с половиной месяца. Что такое пыльные бури я не ведал, но, по словам Раиса, ни один человек в здравом уме не рискнет пересечь пустыню в это время. Кроме того, пыльные бури как-то влияют на портал, заставляя его открываться чаще. Поэтому совсем скоро вокруг замка соберутся полчища монстров, и тому, кто окажется за стенами, не позавидуешь. Значит, у нас есть 4 месяца, чтобы превратить эту разрозненную и аморфную массу людей в слаженный боевой отряд. Без боя пробить себе дорогу из пыльного замка не выйдет. Удачно все-таки вышло с этим Кридом. Зелье забвения погрузило его в глубокий сон и стерло все его воспоминания, в том числе и формула заклинаний. Кстати, это было одной из причин, по которой я оставил его в живых. Соседство с сильнейшим магом-менталистом, которому не доверяешь, то еще удовольствие. А лишенный своих знаний, он перестал быть настолько опасен. Более того, он нам жизненно необходим, чтобы обмануть и мира. поэтому магу досталась одна из лучших комнат замка с отличным видом на замковый двор, а также первоклассный уход и лечение. И, конечно, сразу же после пробуждения прошла непринужденная беседа, в которой он узнал историю своего ранения. Жестокие жрецы Сабуды держали его в подземельях, заставляя передавать сообщения первому магу, а когда монстры ворвались в храм, решили принести его в жертву. Так как нашего с ним боя никто не видел, эта версия стала правдой и для моих подчиненных. Даже если маг когда-нибудь сможет прочитать их мысли, он найдет лишь еще одно ее подтверждение рассказанному. А уж о том, чтобы маг не смог прочитать мои мысли, я позабочусь. Книга его заклинаний станет в ближайшие месяцы моей настольной. Вернувшись в свои покои, достал из рюкзака кристалл в виде статуэтки воина. Когда я извлек его из алтаря сабуда, он был кроваво-красного цвета, но с каждым часом бледнел, как будто очищаясь от скверно-кровавого бога. Пожалуй, кристалл уже достаточно чист, чтобы презентовать его Раису. «Рот!» — позвал я своего совсем недавно назначенного ординарца. «Пригласи, пожалуйста, Раиса и всех братьев ордена Алькаура!» Воин скрылся за дверью, а я начал готовиться к представлению. «Мне нужны эти воины. Они одни из лучших в замке. И если мне удастся завоевать их доверие, то достижение главной цели — освобождение из пыльного замка — станет намного реальнее». А если получится убедить их уйти вместе с нами, то отряд усилится многократно. Дверь моего кабинета открылась, и в него вошли братья ордена алькаура «Ты назвал вместо приветствия заявил Раис. «Присаживайтесь. Я указал гостям на круглый стол, и когда все уселись, сдернул с фигурки воина кусок ткани, укрывавшей ее. Я звал вас, чтобы выполнить свое обещание. Я нашел алтарь вашего бога и возвращаю его ордену». Десять воинов немигающими взглядами уставились на статуэтку из магического кристалла. Да, удивить вас уже получилось. Теперь нужно постепенно внушить мысль, что Орден не сумеет выжить без нашей помощи. Мы можем восстановить храм бога-воина, но для этого нужен жрец. Раис, ты один из сильнейших воинов в замке. Сможешь взять на себя это бремя? Да, именно ответственность, риск и тяжелый труд. линейный воин мыслит именно этими категориями. Такая формулировка будет ему понятна. «Да!» — хриплым голосом ответил рыцарь. «Тогда прими эту статуэтку и будь достоин». Я взял со стола фигурку и протянул ее воину. Дрожащими руками он подхватил ее. «Отлично! Ты принял должность из моих рук. Это еще один маленький кирпичик, фундамент твоей верности». Фигурка бога-воина осветилась, и через мгновение... Полностью очистилась от красноватого оттенка. «Попробуй очистить тела своих людей от скверны Сабуда», посоветовал я рыцарю. «Используй эти кристаллы». Я извлек из рюкзака синие кристаллы магии и протянул их Раису. Один за одним братья Ордена избавлялись от татуировок Сабуда. На моих глазах у них расправлялись плечи, становились твердыми взгляды. Воины снова обретали надежду и уверенность в своих силах. Последним от татуировок кровавого бога Избавился Раис. Его тело на секунду озарило вспышка, а когда сияние угасло, я рассмотрел новые узоры. «Похоже, Алькаур принял тебя как жреца», — сказал я рыцарю. «Прими мои поздравления». «Спасибо тебе», — склонил голову Раис. «Мы перед тобой в неоплатном долгу». «Не благодари. Мы все зависим друг от друга, и вы успеете не раз вернуть долг, когда монстры пойдут на штурм замка». «Но у меня есть для ордена еще два подарка». «Вот как?» В глазах Раиса вспыхнуло удивление. «Какие?» «Я могу научить вас противостоять монстрам». «Откуда тебе знать об этом?» Не поверил рыцарь. «Отсюда». Я извлек из рюкзака фолиант мастера сидикуса и положил его на стол. Тот, кто не побоится схватки с монстрами, сможет научиться их побеждать. Кто первый? «Я не боюсь», ответил Раис. «Что нужно делать?» «Просто положи руку на книгу», — ответил я и добавил вдогонку. «И сразись с тварью». Но Раис уже не слышал меня. Его разум переместился в книгу, чтобы пройти испытание. На теле рыцаря возникло несколько кровавых пятен, как будто в него попали иглы Глорха. Но через пять минут он вынырнул из грез. «Откуда у тебя священная книга Ордена?» — хрипло спросил рыцарь. «Она была утеряна более ста лет назад». «Неважно, где я ее взял». Важно, что теперь мы можем подготовить наших воинов к встрече с любыми монстрами. Вы присягнете мне на верность? Мы поклялись бороться с тварями всю свою жизнь, покачал головой рыцарь. Мы не покинем пыльный замок. Даже если я скажу, откуда приходят монстры и как уничтожить их в их же Откуда тебе это известно? райс вонзил в меня пристальный взгляд. Я был на той стороне портала, «И знаю, как снова попасть туда. Могу провести вас, но только если буду уверен в вашей преданности. Там нет места сомнениям, или победа, или смерть. Так что я поведу туда только абсолютно преданных мне людей». «Если ты проведешь нас через портал, — торжественно заявил Раис, — «мы признаем твое право стать главой нашего ордена». «Так тому и быть», — согласился я. «Тогда вперед, у нас много работы». Портал пойдут сильнейшие. Станьте достойными!